Идеи прерафаэлитов за пределами Британии. Искусство прерафаэлитов сыграло особую роль не только в европейской и островной, но и в российской культуре последней четверти XIX столетия. Речь не идёт о непосредственных контактах и прямых влияниях, но тем не менее, британская и русская культуры обнаруживают определённые сходства. Имперское сознание, породившее неизбежные поиски особого истинного пути. Рефлексии по поводу своей географической обособленности: Британия остров, Россия страна, стоящая на вечном перепутье между Востоком и Западом. Культ частной жизни в кругу семьи, который вылился в феномен русской усадьбы и английского загородного дома. самодостаточного микромира, подчинённого воле и прихотям своего владельца, который в одной культуре называли эксцентричностью, а в другой самодурством. Но более всего заметно тяготение русского и английского изобразительного искусства к литературности, сюжетности, неизменно превалирующим над мотивом. В обеих странах присутствует интерес к религиозной картине, Обратившись к итальянским живописцам эпохи Кватроченто, прерафаэлиты позаимствовали не только стилистику, но и сам формат религиозной картины, в которой святые образы нередко соседствовали с жанровыми сценами. Художники братства сумели создать собственный стиль, в котором сакральный сюжет и даже сложная символическая подоплёка были подчинены законам жанровой живописи. В последующие десятилетия оказалось, что русские художники также стремятся выйти за рамки строгого православного канона, чтобы придать большую повествовательность традиционным сюжетам и яркие индивидуальные характеристики персонажам. Один из самых значительных примеров такого расширения горизонтов полотно Ивана Крамского Христос в пустыне. Между произведением Крамского и более ранней картиной близкого прерфуилита мастера Уильяма Дайса Муж скорбей обнаруживается большое сходство. Нравственная тема и в светском обществе, и в религиозном освещении в XIX веке была близка как русским, так и английским мастерам. Однако наибольший интерес в России вызывало искусство Холмана Ханта. единственного представителя братства, который до конца своих дней оставался верен его изначальным художественным принципам и задачам. Ханс совершил несколько путешествий на восток, чтобы добиться наибольшей достоверности своих христианских сюжетов. Хотя его буквализм, натурализм и склонность к дидактике временами приводили автора к провалу, как это произошло с картиной Козёл отпущения. которой, если так выразиться, не хватило символичности. Обречённая на смерть в солончаках животное из-за своеобразной манеры ханта так и осталась всего лишь умирающим животным. В 1863 году, пребывая под впечатлением от лондонской всемирной выставки 1862 года, писатель и критик Дмитрий Григорьевич опубликовал в русском Вестнике масштабную статью "Картины английских живописцев". где восхитился самобытностью и неповторимостью английской живописи противопоставляя её архаическим принципам господствовавшим в петербургской академии художеств Подробно остановившись на творчестве крупнейших британских живописцев конца XVIII века первой половины XIX века, Григорович высоко оценил Ханта, назвав его работы "Светоч мира", задуманную как парную картине "Пробудившийся стыд" и "Родители находят юного Иисуса в храме" самыми замечательными произведениями нашего века. в статье русские критики о лондонских международных выставках 1851 и 1862 года разолинд поли блексли справедливо отмечала Григорович ещё не мог видеть в России ничего, что могло бы подготовить его к восприятию такого рода искусства. Время живописных экспериментов Михаила Нестерова, направленных на соединение историзма, натурализма и религиозного чувства, ещё не наступило. Однако и творчество таких художников, как Василий Поленов, раскрывало сходство русской и британской школы. Поленов, подобно Ханту, совершил в 1881, 1882 и в 1899 годы путешествия на восток, в Палестину, Сирию и Египет. Натурные зарисовки, которые он привёз с земли обетованной, легли в основу библейского цикла и программного произведения Христос и грешница. Идея импрессионизма в ней уступила место археологической конкретике, а пафос и величие исторического полотна растворились в занимательных подробностях жанровой сцены. Лев Толстой весьма критично отнёсся к такой бытовой ориенталистской трактовке образа Христа. А почти за три десятилетия до того, не менее знаменитого британского литератора Чарльза Диккенса, точно так же возмутила картина Прерафаэлита Миле Плотническая мастерская. Христос в доме родителей. Христос ему показался уродливым, заплаканным мальчишкой, а Богородица столь ужасно уродливой, что она показалась бы чудовищем в самом похабном французском кабаке. Отсутствие Пафоса, реализм на грани натурализма плохо влияли на критиков, когда речь заходила о религиозной живописи. Другое значительное произведение из библейского цикла Паленова Среди учителей ближе всего к полотну Родители находят юного Иисуса в храме. Картина Ханта также исполнена под впечатлением от первой поездки в Иерусалим в 1854-1856 годах на основе натурных зарисовок. В последние четверти XIX века прогрессивные художники и критики в России, радовавшиеся за обновление искусства и поиск национальной идеи в историческом прошлом, обратили особое внимание на живопись прерафаэлитов. Их привлекало новое прочтение искусства средневековья, а также смелость британцев, не боявшихся конкурировать с традициями академизма. На рубеже столетий искусство прерафов и элитов стало предметом пристального изучения и анализа. За короткий период исследовательские статьи, посвящённые Данте Га브риэлю Россетти и его соратникам, напечатали сразу несколько художественных журналов. Не меньшим успехом пользовались труды Джона Рёскина. В 1895 году в СССР новые течения в английском искусстве, прерафоэлитское братство, Русский литературный критик и переводчик Зинаида Венгерова увидела значение прерафаэлитов в том, что они дали могущественный импульс художественному творчеству, не ограничив его определёнными формулами и принципами, а привив лишь сознанию художника любовь к природе и искренность идейного замысла. Однако творчество членов братства прерафаэлитов было известно широкой публике лишь по репродукциям. Авторы статей могли видеть их произведения только во Франции. На всемирной выставке в Париже время от времени просачивались поздние работы представителей круга Россети и отдельных художников, некогда принадлежавших братству. Учитывая, что сам Россети сотрудничал исключительно с частными заказчиками и намеренно избегал всех официальных выставочных мероприятий, Можно понять, что интерес к методам британских художников носил в России прежде всего теоретический характер, а оригиналы их картин видели единицы. Не случайно многие исследователи упоминают запись в дневнике художника Василия Переплуччикова, сделанную в том же году. Вчера архитектор Дурнаво прочёл доклад о дорафаэлистах, собственно, о Рассете. Нас эта тема очень интересует, но, к сожалению, ни Бёрн Джонсона, ни Рассети никто из нас не видел, и потому судить о них едва ли можно. Тем более удивительным представляется тот факт, что в России сумели верно понять роль прерафаэлитов, увидеть в их творчестве связь между романтизмом и символизмом и оценить их значение в процессе формирования искусства модерна. Безусловно, развитие русской живописи в последней четверти XIX века шло своим путём. Художники, обратившиеся к возрождению средневековья, в первую очередь византийских традиций, таких как Михаил Врубель и Михаил Нестеров, вряд ли руководствовались достижениями своих британских коллег. Тем не менее, наиболее близкими стилистике прерафаэлитов оказались монументальные росписи, созданные этими мастерами на рубеже столетий. Известно, что члены братства пытались воспроизвести технику фресковой живописи в станковой картине, стремясь сохранить тонкую фактуру и звучность красок. Русские художники не занимались подобными экспериментами, но имели возможность работать над настоящими фресковыми ансамблями. Подобно прерафаэлитам, Нестеров и Врубель стали предтечами эпохи модерна. Интерес к искусству средневековья, склонность к мистицизму и метафоричность образов соединяются в творчестве этих художников с тщательным изучением натуры. Их методы и художественное видение оказались созвучны искусству Эдварда Бёрн-Джонса, которого, несмотря на стилистическую и временную близость модерну, британские исследователи не относят к представителям ар-нуво, считая его поздним продолжателем традиций прерафаэлитизма. Наиболее близкими стилистике прерафов и элитов оказались росписи храма Святого Александра Невского в Абастумани в Грузии, выполненные Михаилом Нестеровым в 1898-1904 годах. Заказчик, смертельно больной Цасаревич Георгий, одобрил эскизы Нестерова и выразил пожелание, чтобы художник познакомился с образцами средневековых росписей в знаменитых храмах Кавказа. Нестеров посетил Гелатский и Сафарский монастыри, храм в Мцхете и Сイオンский собор в Тбилиси, чтобы затем воспроизвести эффект нежного сияния красок в своих росписях. Работая над монументальными росписями, Нестеров пользовался методами станковой живописи, привнеся индивидуальные характеристики образов, реалистичный пейзаж и так далее. Сюжеты фресок Абастуманского храма тяготеют к литературности, что опять же вынуждает нас вспомнить произведения Рассети, Бёрн Джонса и Мориса. Преклонившие колени, склонившиеся перед святыней мужчины и женщины, праведники и грешники, ангелы, которые их окружают, глядя прямо в душу, излюбленный сюжет Прерафаэлитов. Светлые и чистые цвета, чёткая композиция, линейность рисунка и неотвлекающий от переднего плана неглубокий фон. Вот лишь некоторые исходные черты между росписями Нестерова и произведениями прерафаэлитов. Особенно велико сходство с теми витражами, которые выпускала фирма Моррис и Ко для английских церквей. Яркие силуэты на фоне светлого фона, герои в ореоле света, ясность во всем, от замысла до палитры. Одним из первых на этот факт обратил внимание богослов и литературовед Сергей Дурылин, который, работая над книгой о Нестерове, использовал документальные материалы и записи бесед с художником. В Абу-Туманском храме Нестеров стоит дальше, чем во Владимирском соборе. От древнерусского искусства фрески и иконы и гораздо ближе к исканиям английских прерафаэлитов. виз деша ванна и немецких неоидеалистов. Другой известный живописец Виктор Васнецов писал свои сказочные картины схоже с манерой прерафаэлитов. Здесь и светлые яркие краски, и подчёркнутая продуманность композиции, и знаковость, и линеарность, и повествовательность. Одну из картин Васнецов назвал Спящая царевна. Хотя существуют две разные сказки о спящей красавице и мёртвой царевне, но здесь они сошлись воедино и совпали с сюжетом с известной серией картин Эдварда Бёрн-Джонса. Царивны и принцесса почти в одинаковой позе спят на неудобных жёстких ложах, окружённые заснувшими слугами в заброшенных, заросших травами и цветами залах, где когда-то звучала музыка и смех. При том, при сравнении обоих произведений становится ясно, сколь велико различие русской и британской школ. И даже если сюжет и многое в стиле, композиционном, пластическом решении и идейном подходе совпадают, произведения получаются настолько разными, как если бы ничего в них не совпадало. Так искусство показывает несчерпаемое разнообразие своих возможностей. Влияние поэтического наследия Расетти и его единомышленников на русских литераторов оказалось намного более очевидным и глубоким. Ключевую роль прерафаэлитов в отечественной поэзии символизма признавали Владимир Соловьёв, Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Андрей Белый. Работая над поэтическим циклом «Стихи о прекрасной даме», Александр Блок серьезно интересовался и ранней ренессансной живописью, и произведениями английских прерафаэлитов. В 1910 году Николай Гумилев закончил работу над циклом «Беатричи», который открывал сонет, посвященный Данте Габриэле Рассетте.